«Я запутался, вот что произошло», — сказал себе Штирлиц, — «а это дурно. Но выпутаться я смогу только в том случае, если хоть в какой-то степени верну былое здоровье. Выживает сильный». «Вы голодны?» — спросил Ригельд. «Нет», — ответил Штирлиц, — «но подумав про то, что на голодной диете силу не вернешь, от голода только дух светлеет, поинтересовался». «А что здесь можно получить? Сэндвич?» «В другом конце зала есть некое подобие ресторана. Духота, мухи, но мясо хорошее. Я унюхал». «Пошли и выпьем, да? Не буду». «Напрасно, здесь очень хорошая вина». «Не буду», — повторил Штирлиц. «Бурчит в животе, и голова потом пустая. А это тяжело, когда несешь пустое». «Я завидую тому, как красиво вы говорите, Брун. Где вы учились? На дому».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 Битву вы закончили в каком звании? Штурмбанфюрера. Тогда понятно, кивнул Штирлиц. Это разозлит его, чисто Значит, в чем-то откроется. По-моему, должность адъютанта Отто Скорцени будет цениться, особенно в будущем. Выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звания. Как сказать? Вы спорите для того, чтобы спорить, Брун? Как угодно.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 Это ваша всегдашняя манера? Жизнь научила, усмехнулся Штирлиц. Он снова вспомнил отца. Когда правительство РСФСР переехало в Москву, он, 18-летний тогда, отправился вместе с Зержинским первым. В одно купе собралась почти вся когорта Феликса Эдмундовича. Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт. Гоняли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 Зержинский прислал доктора Гликмана, тот отбывал с ним ссылку в Восточной Сибири. С тех пор дружили нерасторжимо. Хотя Гликман был членом партии левых эсеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстуков его своими пергаментными длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет, обычное истощение организма.